Явление второе. те же и Устенька. Примечание Островского: Устенька немного картавит. Устенька: Здравствуйте, Клеопатра Ивановна. Ничкина: Здравствуй, Устенька. Что, жарко на дворе? Устенька: Жарко. Ничкина: Что это за наказание? Устенька: Здравствуй, Капочка, снимает шляпку. Сейчас видела твой предмет. Ходит по набережной в забвении чувств. Капочка, ах! Одно сердце страдает, а другое не знает. Устенька. Что же, Клеопатра Ивановна, вы посылали к нему, Гавриловну? Ничкина. Да вот э, баловница я. И не надо мне вас слушать-то, а я послал нынче.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 Знаем и про это сердце, сама была в девках. Другая б строгая мать-то пришила б хвост-то тебе, да сама б нашла жениха хорошего, а не сволочь какую-нибудь. Устенька. Нынче уж тиранство-то не в моде. Ничкина. Какое тиранство? Не то что тиранство, у меня и рассудка не хватает. Да и жарко-то, батюшки, говорить-то и то тяжело. Так махнул рукой. Что хочет, то и делает. Устенька. Самые нынешние понятия. Капочка. А в чахотку-то маменька разве не приходит от родителей? Устенька. Разве есть законы для чувств? Капочка. Разве не бегают из дому-то в слуховое окно? Устенька. Или в форточку? Маланья. А то и в подворотню, барышня. Ничкина. Так-то так, души уж и большой дать нельзя, с вами стыда ты не оберешься, на все замоскворечье. Устенька, однако какой сюжет вы об нас имеете? Мы, кажется, себя ничем не доказали с такой стороны. Капочка, уж маменька скажет словечко, одолжит. Вот это к прелюдях отпечатает, ведь осрамит, куда деться от стыда. Подумают, что мы и в самом деле такие. Ничкина. «Разве нет баловниц-то? Неправду, что ли, я говорю?» Устенька. «Хотя и есть, но все-таки это до нас не относится». Капочка. «Все больше от родителей, потому что запирают». Ничкина. «Нельзя и не запирать-то вас». Устенька. «Напрасно так полагаете? Одно суеверие». Капочка. «Никакого толка-то нет от запирания». ничкина все таки спишь спокойнее не думается не то что на свободе капочка устенькая малания хохочет чему вы смеетесь то известно присмотр лучше без присмотру нельзя капочка устенькая малания хохочет чему вы капочка своему смеху ничкина Что вы меня насмех, что ли, подымаете? Не глупей я вас. Батюшки, жарко. Маланье. Ты чему, дура? Маланье. Я на баршень глядя. Устенька, да как же не смеяться? Разве можно за девушкою смотреть? Что вы говорите-то? Капочка. Хоть тысяча глаз гляди, все равно. Ничкина, есть чем хвалиться. Куда как хорошо. Устенька, мы не хвалимся. И совсем это не про себя говорим. Напрасно вы так понимаете об нас. Мы вообще говорим про девушек, что довольно смешно их запирать, потому что можно найти тысячу средств. И кто же их не знает? А об нас и разговора нет. Кто может подумать даже? Мы с Капочкой очень на себя знаем и совсем не тех правил. Кажется, держим себя довольно гордо и деликатно. Ничкина, случая-то вам нет. Устенька, боже мой! Разве можно так обижать девушек?» Капочка, «Да ведь маменька судит по-старому, как в ее время было». Ничкина, «Да разве давно это время было-то?» Устенька, «Нынче уж девушки стали гораздо благороднее во всех направлениях». Капочка, «Уж я не знаю, что вы говорите, маменька. Неужели я при всей моей кротости в жизни не могла угодить вам?» ничкина Отстаньте от меня, и без вас тошно. Куда деться -то от жару? Батюшки! Маланья, шли бы, сударня, на погребицу. Ничкина. И то на погребицу. Входит красавина.